Часть третья, Глава первая. Очень хочется пить. Ничего другого не хочется, только пить воду. Сколько бы не дали, Савелий пьет сразу все, но дают мало: шесть кружек в день. Кружка – двести тридцать граммов. Чай или кофе дают без ограничения. Однако травояды не употребляют ни чая, ни кофе. Им требуется только чистая вода. Можно выйти за территорию колонии. В 500 м к востоку есть овраг. По краю его растут кривые вётлы и ивы. Ниже по склону густо репейник, а ещё ниже течёт мелкий ручей. Но пить из ручья здесь считается чем-то очень неприличным. Все, кто ходит пить из ручья, тщательно это скрывают. Впрочем, вода не запрещена. В колонии вообще нет запретов. Всё добровольное, даже само пребывание. Не хочешь, надоело, устал иди в Москву. До неё 450 км, как-нибудь дойдёшь, если волки не съедят. А воды много. Раз в 2 дня кто-нибудь из волонтёров, например, Гоша Дёгать, заводит старый грузовичок с бензиновым мотором, грузит в кузов пластиковые вёдра и едет на север, в деревню. Там есть колодец. Грузовичок громко рычит и отвратительно пахнет. Когда Гоша побуждает его к жизни, травоядные отходят подальше. Они не переносят индустриальных запахов. Но по обычаю волонтёрам надо помогать. Савелий зажимает нос и идёт трудиться, обычно взяв с собой напарника по прозвищу Полудохлый. У Полудохлого вторая стадия расчеловечивания. Полудохлый почти не разговаривает, он худ и высок, 2 м 80 см. У него отсутствует слюноотделение, зато он сильно потеет. Как все растения, он испаряет девяносто девять процентов выпитой влаги. Его кожа имеет оливковый цвет, пальцы на ногах очень длинные. Доктор говорит, что так формируется корневая система. Савилию пока везет, у него до сих пор первая стадия. Внешне он выглядит как обычный человек, только на плечах и животе недавно проступили светло-зеленые неправильной формы пятна. Сначала совсем бледные, теперь они все ярче, и их площадь понемногу увеличивается. Это хлорофилл образуется в клетках эпидермиса. Рабочие с полудохлово скверной, но в колонии работают все. даже те, кто с трудом передвигается, наводят чистоту, подкрашивают, дежурят на кухне. Каждый четверг, совели вместе с полудохлым помогает Гоше дёкте поместить в ляги в кузов грузовичка. Потом Гоша поддёргивает свои грязные в пятнах масла штаны и садится за руль, на соседнее сиденье помещает автомат. Савелий и его длинный приятель влезают в кузов и там едут, держась руками за стальные борта по кривой дороге в деревню. Дороги, собственно, нет. Дорога была пятьдесят лет назад. Сейчас от нее остались только заплывшие грязью кюветы. Само асфальтовое полотно покрыто слоем песка и глины толщиной в пол метра. Повсюду репейник в человеческий рост. Я, Сока. Но за многие месяцы колёса грузовичка пробили в зарослях надёжную колею. За пользование колодцем местные берут с колонистов плату: соль, патроны, топоры, ножи, шоколад. У местных свой хороший мёд, но они любят городские сладости. Подношения берут, однако колонистов презирают, а колонисты Ответно презирают местных. Правда, есть исключение. Гоша, например, знаком с большинством дикарей и разбирается в их обычаях. А Муса наоборот вообще не считает их за разумных существ. Говорит: "Люди не могут жить так грязно и бестолково в землянках с дырявыми крышами". Местные ненавидят Мусу и очень боятся его вертолёта. В их наречии нет даже слова для обозначения такой машины, как вертолёт. Может быть, они и ненавидят Мусу вовсе не за то, что его вертолёт громко шумит и непонятно как летает, а именно за то, что в их словаре нет такого слова. Иногда Гоша говорит, что местные хотят убить Мусу. Но у местных на всех три ржавых винтовки, а Муса никогда не расстаётся с автоматом. Местные, бородатые, кривоногие и подозрительны. Говорить с ними трудно. Впрочем, почти все волонтеры ко и как владеют местным наречием. Иногда Савелию кажется, что и сами местные с трудом владеют собственным наречием. С солнцем тут порядок. Солнце бесплатно, сколько хочешь, всем желающим, особенно сейчас, в середине мая. На рассвете колония уже не спит. Травоеды все как один выходят из своих домиков и стоят лицом к востоку, встречают. Это самые волшебные минуты каждого дня. На траве роса, птицы поют, прохладный ветер. Потом появляются волонтёры и врачи, тормошат пятнистых пациентов, приводят в сознание. Если кто-нибудь особенно сильно завис, могут и укол сделать. ведут всю толпу принимать лекарство. Правоеды сонные и вялые, у многих глаза едва смотрят, но и идут послушно. Тут никто не конфликтует, потому что не хочется. Хочется только пить, пребывать под прямыми лучами и расти. Всё остальное несущественно. Лекарства всё время разные. Врачи и фармацевты пробуют, экспериментируют. Чаще всего дают маленькие бурые таблетки с отвратительным вкусом, экстракт говяжьей крови. Далее самый драматический момент дня. Всем больным измеряют рост. Если травовед начинает прибавлять в росте, диагностируют вторую стадию. Но на самом деле это ничего не значит. Никто не знает, как лечить первую стадию, как лечить вторую. Никто не знает ничего. Никто не знает, почему сырая мякоть не приносит здоровью никакого ущерба, и мякоть третьей возгонки не вредит, и мякоть пятой не вредит, а седьмая степень концентрации превращает людей в зелёных полуидиотов. После обмеров Рост, длина пальцев, руки, ног объявляют утренний полив. Каждому выдают сразу два стакана воды с минеральными солями. Травоеды счастливы в такой момент. Они не пьют, не хлебают, не глотают. втягивают, как любые другие растения, с той же нечеловеческой силой. Около 15 атмосфер давление в струе пожарного гидранта в четыре раза меньше. Резкий хлюпающий звук, одновременно горловой и утробный, очень громкий и прямо сказать, малоприличный, и воды нет. Потом травядец стоит, закрыв глаза, подняв брови, медленно вращая головой и делая руками плавные движения, пока влага не разойдётся по телу, пока каждая клетка не получит свою долю. Вода, солнце, почва больше ничего не надо. Биохимики каждый день говорят, что вот-вот синтезируют совершенно новое лекарство. Оно будет полностью блокировать процесс расчеловечивания. На Савелье и ещё несколько критически настроенных травоедов убеждены, что врачи специально рассказывают сказки, чтобы укрепить в пациентах дух. После полудня в домике Савелье приходит Гоша Дёготь. Иногда сидит до поздна. Такова работа волонтёра: находиться рядом с подопечным и не давать ему забыть, что он человек. Иногда Гоша заставляет себя или слушать музыку или смотреть кино. У Гоши есть маленький, размером с горошину, накопитель, флешкарта. Там записано всё, что когда-либо создано человечеством: вся музыка, все фильмы, репродукции всех картин. книги, стихи, философские труды Гоша носит в кармане всю мировую культуру, она ничего не весит. Гоша включает фильм, а Савелий делает вид, что слушает и смотрит. Кино ему не интересно. Человеческие страсти, слёзы, крики, заламывание рук, беготня кажутся Савелию бессмысленной суетой. Вчера смотрели "Лауриту". Савелий ничего не понял. Герой уже вырос, а героиня ещё только растёт, но герой почему-то этого не понимает. Хотя, что может быть понятнее? И обходится с героиней так, словно она уже выросла. Потом герой кого-то убил, и фильм закончился. Савелий едва дождался